Спи, моя хорошая. В доме все уснули, Звёздочки-проказницы форточку глядят, Мысли с лёгкой грустью ещё раз дивнули, А сверчок из сказки в шкаф убрал наряд. Ночь струит прохладу, На подушке нежность, Бусинки-росинки в предрассветной мгле. Спи, моя родная, спи, моя картинка, Сон твой охраняет месяц на коне.